Однажды утром, спустя две недели после моего освобождения, ко мне приехал в сопровождении одного лакея Редрессель, главный секретарь по тайным делам, как его титулуют здесь. Приказав кучеру ожидать, он попросил меня уделить ему один час и выслушать его. Я охотно согласился на это, потому что мне были известны как его личные высокие качества, так и услуги, оказанные мне при дворе. Я хотел лечь на землю, чтобы его слова могли легче достигать моего уха, но он предпочел находиться во время нашего разговора у меня на руке. Прежде всего он поздравил меня с освобождением, заметив, что в этом деле и ему принадлежит некоторая заслуга. Хотя, надо сказать правду, — добавил он, — вы получили так скоро свободу только благодаря настоящему положению наших государственных дел». «Каким бы блестящим не казалось иностранцу это положение, — сказал секретарь, — однако наш государственный организм разъедают две страшные язвы, внутренние раздоры партий и угроза нашествия внешнего могущественного врага». Что касается первого зла, то надо вам сказать, что около 70 лун тому назад в Империи образовались две враждующие партии, известные под названием тремексенов и слемексенов, от высоких и низких каблуков на башмаках, при помощи которых они отличаются друг от друга. Дело в том, что многие доказывают, будто высокие каблуки всего более согласуются с нашими древними государственными установлениями. Но как бы то ни было, Его Величество находит, что вся администрация, а равно и все должности, раздаваемые короной, должны находиться только в руках сторонников низких каблуков, на что вы, наверное, обратили внимание. Вы, должно быть, заметили также, что каблуки на башмаках Его Величества на один дрер ниже, чем у всех придворных. Дрер равняется 14 части дюйма. Ненависть между партиями доходит до того, что члены одной не станут ни есть, ни пить, ни разговаривать с членами другой. Мы считаем, что Тремексены, или партия высоких каблуков, превосходят нас числом, но власть принадлежит нам. С другой стороны, у нас есть основания опасаться, что его императорское высочество, наследник престола, имеет некоторое расположение к высоким каблукам. По крайней мере, нетрудно заметить, что один каблук у него выше другого, вследствие чего походка его высочества прихрамывающая. И вот среди этих внутренних несогласий в настоящее время нам грозит нашествие со стороны соседнего острова Блефуску, другой Великой Империи во Вселенной, почти такой же обширной и могущественной, как Империя Его Величества. И хотя вы утверждаете, что на свете существуют другие королевства и государства, населенные такими же громадными людьми, как вы, однако наши философы сильно сомневаются в этом. Они скорее готовы допустить, что вы упали с Луны или с какой-нибудь звезды, так как, несомненно, что сто смертных вашего роста в самое короткое время могли бы истребить все плоды и весь скот обширных владений его величества. С другой стороны, наши летописи за шесть тысяч лун не упоминают ни о каких других государствах, кроме двух великих империй — Лилипутии и Блифуску. Итак, эти две могущественные державы ведут между собой ожесточеннейшую войну в продолжении тридцати шести лун — Поводом к войне послужили следующие обстоятельства. Все держатся того мнения, что вареное яйцо при употреблении его в пищу следует разбивать с конца, и что этот способ практикуется испокон веков. Но дед нынешнего императора, будучи ребенком, порезал себе палец за завтраком, разбивая яйцо означенным способом. Тогда император, отец его, обнародовал указ, предписывавший всем его подданным — под страхом строгого наказания разбивать яйца с острого конца. Этот закон до такой степени раздражил население, что, по словам наших летописей, был причиной шести восстаний, во время которых один император потерял жизнь, а другой — корону. Описываемые гражданские смуты постоянно разжигались монархами Блефуску. При подавлении восстания изгнанные вожди всегда находили приют в этой империи — насчитывают до одиннадцати тысяч фанатиков, которые в течение этого времени пошли на казнь, лишь бы только не подчиниться по велению разбивать яйца с острого конца. Были напечатаны сотни томов, трактующих об этом вопросе, но книги, поддерживающие теорию тупого конца, давно запрещены, и вся партия лишена законом права занимать государственные должности. В течение этих смут... Императоры Блефуску часто через своих посланников делали нам предостережение, обвиняя нас в церковном расколе путем нарушения основного догмата нашего великого пророка Люстрога, изложенного в 54 главе Блун-де-Краля, являющегося их Аль-Кораном. Между тем мы видим здесь столько различное толкование одного и того же текста, подлинные слова которого гласят Все истинно верующие доразбивают яйца с того конца, с какого удобнее. Решение же вопроса «Какой конец признать более удобным?» По моему скромному суждению, должен быть предоставлен совести каждого или, по крайней мере, решению Верховного Судьи Империи. Изгнанные тупоконечники возымели такую силу при дворе императора Блифуску и нашли такую поддержку и поощрение – со стороны своих единомышленников внутри нашей империи, что в течение 36 лун оба императора ведут кровавую войну с переменным успехом. В течение этого периода мы потеряли 40 линейных кораблей и огромное число мелких судов с 30 тысячами наших лучших моряков и солдат. Полагают, что потери неприятеля еще значительнее. Но, несмотря на это, неприятель снарядил новый флот – и готовится высадить десант на нашу территорию. Вот почему Его Императорское Величество, вполне доверяясь вашей силе и храбрости, повелел мне передать вам настоящее изложение наших государственных дел. Я просил секретаря засвидетельствовать императору мое нижайшее почтение и довести до его сведения, что хотя мне, как иностранцу, не следовало бы вмешиваться в дела различных партий Тем не менее я готов, не щадя своей жизни, защищать его особу и государство от всякого иноземного вторжения».